Глава восемнадцатая. «Я принесла тебе ужин. Ты голодна?» — спросила Бекка, ставя тарелку супа и сэндвич на мою прикроватную тумбочку. «Нет, просто очень устала», — ответила я. «Но все равно спасибо». Был вечер пятницы, и несколько девочек собирались пойти в кино. Я решила остаться в своей комнате и поваляться в постели. Последние тридцать шесть часов я только и делала, что ела, спала и дышала футболом. Это было освежающе и как раз то, что мне было нужно. Напомнить себе о моей настоящей любви в жизни. Бекка стянула с меня одеяло, чтобы увидеть моё лицо. Думаю, она ожидала, что я буду плакать, но вместо этого обнаружила немытые волосы и размазанный макияж. Возможно, у меня на подбородке было немного расплавленного шоколада, который я пыталась слезать последние полчаса. «Я понимаю, почему ты делаешь то, что делаешь». Начала она и замолчала, пока я не встретилась взглядом с ее карими глазами. На это своего рода самонаказание. Ты чувствуешь вину за то, что тебе все сошло с рук, и теперь наказываешь себя. Но это все чушь собачья. Ее слова задели меня за живое. О чем ты говоришь? Ты чувствуешь себя виноватой, потому что нарушила правила и тебя не поймали, а. Потом, когда все вскрылось, ничего особенного не произошло. Жизнь продолжается. Но знаешь что? Может быть, с самого начала это было глупое правило? Ты бы оттолкнула Лиама, если бы изначально тебе разрешили с ним встречаться? Я решила притвориться, что это был риторический вопрос. Сейчас я с девочками иду в кино, но завтра мы с тобой собираемся пойти на вечеринку в доме Пенна. Я уже сказала ему, что приеду, и ты просто обязана поехать со мной. Я совершенно забыла об этом. Бекка собиралась впервые увидеть Пенна с тех пор, как они познакомились. И я знала, что она была этим очень взволнована. «Я не уверена, что смогу». Она подняла руку, останавливая меня. «Ради тебя я очистила унитаз зубной щеткой. Ты сможешь». Она была права. «Ты моя лучшая подруга, Бекка. Спасибо тебе за все, сказала я, как раз перед тем, как она вышла из комнаты. «Не за что». Но ты все равно поедешь со мной к пно рассмеялась она и закрыла за собой дверь. В субботу утром у меня были планы позавтракать с тренером Дэвис. А оставалось еще несколько неразрешенных вопросов, и она попросила встретиться, чтобы мы могли прояснить ситуацию раз и навсегда. Несмотря на то, что я была уверена в том, что она не выгонит меня из команды, я все равно нервничала, ожидая услышать в свой адрес выговора от человека, на которого я равнялась. Доброе утро, тренер Дэвис! Поздоровалась я, усаживаясь напротив нее, она подняла глаза от своей кружки с кофе и улыбнулась. Было странно видеть ее вне тренировки. Она выглядела мило в своем шарфе и джинсах, как обычный человек, а не знаменитый футбольный тренер. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы похвалила ее наряд. Доброе утро, Кенсли. Как твои дела? спросила она. Все в порядке. «Чувствую себя довольно неплохо после последних нескольких дней тренировок. Думаю, что команда действительно набирает обороты». Она кивнула в ответ, но в уголках ее глаз появились морщинки, как будто она пыталась разглядеть что-то, что я от нее скрывала. Она указала рукой на стул, стоящий напротив стола, и я быстро заняла место, садясь поудобнее. Когда я, наконец, устроилась, то подняла глаза и глубоко вздохнула. «Я пригласила тебя сюда по двум причинам. Во-первых, я хотела перед тобой извиниться. Я наделила Тару властью, и мне жаль, что не уделяла больше внимания тому, как она этой властью злоупотребляла. То, через что она заставила пройти тебя, Эмили и Бекку, непростительно. И это совсем не соответствует моей учебной программе. Тренер, я еще не закончила. Я стремлюсь создать такую атмосферу, в которой вы, девочки, могли бы обратиться ко мне с любой проблемой. Я кивнула и быстро отпила воды из своей бутылки. «Во-вторых, мы обе знаем, что твое поведение в отношении тренера Уайлдера было крайне неподобающим. Ты предпочла поставить себя выше своей команды и пошла против правил, которые я установила». Я вздрогнула от ее слов. «Теперь, после всей предоставленной информации, я понимаю, что эта конкретная ситуация была немного необычной». Лиам был волонтером в нашей команде, и технически он не входил в штат университета Лос-Анджелеса. Это правило было введено мной для того, чтобы вы, девочки, оставались сосредоточенными на футболе. И, честно говоря, я не хотела, чтобы кто-то из вас пострадал. Когда Лиам пришел ко мне и объяснил ситуацию, его чувства к тебе были совершенно очевидны. Я не настолько жестока, чтобы разрушать юную любовь. «Я предоставляю шанс вам самим это сделать». Я улыбнулась ее шутке и подняла взгляд от бутылки с водой. «Итак, что же будет дальше?» «Ну, Лиам больше не тренирует нашу команду, так что ваши отношения меня больше не волнуют». «Значит, технически я могу с ним встречаться?» Тренер Дэвис мягко улыбнулась. «Тебе лучше задать этот вопрос ему». Ох, точно. Была небольшая проблема. Возможно, Лиам ненавидел меня». В четверг вечером он оставил меч в моей зоне, и с тех пор между нами было 48 часов радиоумолчания. Я считала, что это именно то, что мне было нужно. Я чувствовала себя подавленной и хотела немного времени, чтобы привести свои мысли в порядок. Что ж, мои мысли определенно прояснились, и единственное, о чем я могла думать, — это о том, что наши отношения с Лемом больше не были под запретом. Я сделала паузу, прежде чем задать следующий вопрос. «А «Что насчет Тары?» — спросила я. Тренер Дэвис сделала глоток кофе и прищурилась, словно собираясь с мыслями. «Вчера у нас с Тарой был разговор, и она поставила мне ультиматум. Или ты уходишь из команды, или она?» Мое сердце бешено заколотилось в груди. «Ах, и ясно». «Но, насколько я помню, Тара не является тренером Тарой». Тренер Дэвис откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «И слава богу!» — пробормотала я себе под нос. Она улыбнулась. Я сказала ей, что в таком случае она может собирать свои вещи и уйти. Я была готова дать ей второй шанс. Но тот факт, что она была настолько ослеплена своей ненавистью к тебе, что не побоялась выгнать одного из лучших игроков нашей команды, говорит о том, как мало ее на самом деле волнует наша судьба. Черт возьми! Ничего себе. В ближайшее время будут внесены некоторые коррективы, но я довольна этим решением. Я думаю, что команда действительно от этого только выиграет. В понедельник мы выберем нового капитана путем голосования. Я действительно не знаю, что ей сказать. Тренер Дэвис пристально посмотрела на меня, а затем наклонилась вперед, как будто не хотела, чтобы я пропустила ни единого слова. «У тебя есть голова на плечах Кенсли. За те несколько недель, что ты участвуешь в нашей программе, на твоем пути возникло немало трудностей. Но, несмотря ни на что, ты не позволила им повлиять на твою подготовку или преданность команде. У тебя было множество возможностей привлечь к себе внимание. Но я считаю, что ты поступаешь мудро в отношении своей карьеры». Слишком часто спортсмены теряют голову, приобретая статус знаменитости, прежде чем отточить свои навыки профессионального спортсмена. Ее комментарий напомнил мне о Лиаме. «Вы думаете, это плохая идея — встречаться с Лиамом, если я должна держаться подальше от всеобщего внимания? Не думаю, что ты могла бы найти лучшего кандидата, чем Лиам». Как я тебя и предупреждала, у него есть определенная репутация. Но ну, теперь ты воочию убедилась, как пресса любит приукрашивать свои истории о молодых спортсменах. Он чертовски хороший футболист. И думаю, ты многому могла бы у него научиться. Нух ты, я не могла поверить в то, каким образом обернулся наш разговор. И я действительно была рада, что согласилась с ней встретиться. Туман, царивший в моей голове последние несколько недель начал рассеиваться, и передо мной появились варианты, которым я была готова дать шанс. «Большое вам спасибо, тренер Дэвис, за все. Я обещаю, что обязательно воспользуюсь своим вторым шансом». «Хорошо, а теперь давай закажем поесть. Я умираю с голоду». Она подмигнула и протянула мне меню. Пен сказал, что его дом находится на пляже, так что давай наденем купальники под платья на случай, если народ пойдет купаться. Заявила Бэкка, когда мы встали с кровати, чтобы начать собираться. Ладно, у меня есть одна туника, достаточно модная, чтобы надеть ее на вечеринку, сказала я, направляясь к своему шкафу. Она была бирюзового цвета из шелкового материала, который облегал мое тело. Спереди тянулись две ленты, которые можно было завязать на свое усмотрение. Хм, не уверена, что у меня есть что-то подобное. Может мне просто надеть блузку и шорты? Я обнаружила, что эта туника висела в моем шкафу рядом с точно такой же. Я совсем забыла, что моя сумасшедшая мама купила их в нескольких цветах. Одну бирюзового, а другую цвета фуксия. Думаю, они входили в тематический набор по уходу за телом в стиле Мауи. Я не шучу, эта женщина действительно была предана своему делу. Но Я совсем забыла, что мама купила мне две штуки. «Если это не будет слишком похоже на то, что мы сестры близняшки или нетрадиционная пара, то мы могли бы обе их надеть». Бекка с довольной улыбкой подбежала к шкафу. «Это идеально!» «Тебе стоит надеть бирюзового цвета, он отлично подойдет к твоим светлым волосам», сказала я, протягивая ей тунику. «Мы будем выглядеть как четырнадцатилетние лучшие подружки, которые одеваются в соответствии друг к другу, куда бы ни пошли». Я начала выгонять ее из комнаты, чтобы переодеться в купальник. Мы вроде как такие и есть. Эй, подожди, хотела спросить, ты нервничаешь из-за встречи с Леамом? Спросила она, когда я начала закрывать дверь у нее перед носом. Нет? Нет. Ничего такого. А кто это? Солгала я, прежде чем вытолкать ее за дверь. Но я была спокойна, как удав. «Леди слишком много протестует», — крикнула она, прежде чем, посмеиваясь, направиться в ванную. «Пока я жива, я буду жалеть о том, что не намазала ей лицо горячим воском». Час спустя мы выходили из дома в наших ярких шелковых туниках. Волосы Бекки выглядели гладкими и сексуальными, а мои волосы она завела так, что они не спадали мне на спину легкими волнами. Дом Пенна находился в Малибу, но я не возражала против поездки по шоссе Pacific Coast. Можно было подумать, что, прожив всю свою жизнь в Лос-Анджелесе, я устала от океана, но большую часть времени я была слишком занята, чтобы отправиться в поездку просто ради развлечения. Прошел почти год с тех пор, как я в последний раз была в Малибу, и когда мы подъехали к пляжному дому Пенна, то обменялись с Беккой восхищенными кивками. У парня был современный дом с панорамными окнами и четкими линиями архитектуры. С улицы было видно, как внутри толпятся люди, поэтому, когда мы вошли в парадную дверь, нас встретила музыка и смех. «Совсем неплохо», — кивнула Бекка. Вечеринка была более закрытой по сравнению с теми, которые мы посетили на прошлых неделях. И гости, казалось, были немного старше, чем на вечеринках «Лос-Анджелес Старс». Народ бродил туда-сюда с коктейлями и пивом в руках, и я никого из них не узнала. «Хорошая была идея надеть купальники», — кивнула я, заметив, что несколько парней были в пляжных шортах и футболках. «Может, нам сходить за...» бэкком была на середине фразы, когда ее перебил знакомый голос. «Кенсли, Бэкка, позвал Джош, как раз тогда, когда я повернулась и увидела, что он направляется в нашу сторону. Он был без футболки, выставляя на показ свою широкую грудь. По его неловкой походке я поняла, что он был уже на веселе. «Привет, Джош», — ответила я, не совсем понимая, что ему от нас было нужно. Конечно, он не знал, что статья будет посвящена якобы нашей паре, так что я не могла его за это винить. Но событие все равно оставило у меня горечь во рту. «Вы двое похожи, как близняшки» улыбнулся он, переводя взгляд с меня на Бекку и обратно. Бекка подавила смех, прикрыв рот рукой. Он был достаточно пьян, чтобы выглядеть безобидным, и, думаю, таким он мне нравился больше. Пойдем повеселимся, давай!» Он схватил мою руку, но я вырвала ее из его хватки. «Вообще-то мы с Беккой собирались в туалет?» Солгала я, одарив его доброй улыбкой. Он купился на мой обман. «Хорошо, найди меня, когда освободишься». Мы смотрели, как он уходит и растворяется в толпе людей. «Должно быть, он рано начал пить», — заметила Бекка, и я посмотрела на свой телефон. «Было всего семь вечера. Если он продолжит в том же духе, то совсем скоро будет в доску пьян. Это больше не моя проблема. Пойдем, поищем что-нибудь выпить». Я взяла ее под руку, и мы отправились на поиски бара. Довольно много людей останавливались, чтобы посмотреть на нас, когда мы проходили мимо. «Но, думаю, это происходило благодаря одинаковым нарядам». В доме была открытая планировка. Столовая переходила в гостиную, а затем в еще одну зону отдыха. Вся задняя часть дома состояла из панорамных окон во всю стену, из которых открывался великолепный вид на бассейн и океан. «Ух ты, это потрясающее место!» — пробормотала Бекка, когда мы остановились, чтобы полюбоваться закатом. «Рад, что вам, девушке, здесь нравится», — ответил Пен позади нас. Бекка замерла, а затем высвободила свою руку из моей. Когда она повернулась к нему лицом, я заметила, что она пытается скрыть восторг от встречи с ним за маской безразличия, но это было невозможно. Она была счастлива увидеть его. «Привет», — она улыбнулась ему, и я перевела взгляд на Пенна. Его темные волосы были зачесаны назад, а в карьих глазах светился огонек, когда он улыбнулся ей в ответ. Его голова была слегка наклонена на бок, как будто он пытался осмотреть ее всю, но не мог понять, с чего начать. На нем была белая клетчатая рубашка на пуговицах, рукава которые были закатаны до середины предплечий, и темно-красные шорты. Я так рад, что вы приехали, сказал Пан, наконец-то взглянув на меня. Как будто он постоянно напоминал себе, что рядом с Беккой находился еще один человек. Ого, этот парень серьезно влюбился. Привет, Пен, у тебя потрясающий дом. Похвалила я его, обводя рукой пространство. Как долго ты здесь живешь? Я чувствовала, что должна поддержать разговор. Бекка достаточно долгое время не могла стереть улыбку со своего лица, чтобы заговорить. Он задумчиво провел рукой по подбородку. По-моему, уже около двух лет. «Мы с Леамом хотели вложить деньги в дома по соседству, поэтому выбрали эти два объекта, как только они поступили в продажу». «Дома по соседству? Я думала, что дом, в котором живут члены вашей команды, принадлежит Лиаму?» — спросила я. «Ах да, это тоже его дом, а также дом по соседству с моим», — пояснил пан, указывая в окно. Я проследила за его рукой и увидела дом, расположенный на соседнем участке. «Очевидно, дом Лиамы, Он был великолепен. Выглядел так же красиво, как и дом Пенна, но стиль был совершенно другим. Спереди находилась огромная терраса, окруженная белым забором. Тёмно-синие ставни идеально подходили к каждому окну, и весь нижний этаж заливал оранжевый свет, словно маня людей к дому. Мне стало интересно, был ли он сейчас там, вместо того, чтобы наслаждаться этой вечеринкой. Он полностью поменял несколько комнат, поэтому жил в другом доме, пока здесь не закончили ремонт. Ах, я вспомнила, как он упоминал об этом. И это также объясняло, почему он никогда не показывал мне его, когда мы пытались тайком побыть наедине. «Мы надели купальники, здесь обычно плавают?» — спросила Бека, возвращая меня к разговору. Он улыбнулся. «Да, но только позже. Обычно, когда основные гости расходятся, так веселее». «Ну да, держу пари, что так оно и есть». Бекка прикусила нижнюю губу и кивнула. Я могла сказать, что она нервничала. Ее рука сжимала локоть другой руки, и она лишь на мгновение встретилась взглядом с Пенном. «Девушки, хотите, я проведу для вас небольшую экскурсию?» — спросил Пен, глядя на Бекку. Я подумала, что, вероятно, пришло время мне откланяться. «Вы, ребята, идите, а я пока чего-нибудь выпью. И, кажется, я только что увидела знакомого». «Никакого знакомого не было, но иначе они бы меня не бросили». Карии глаза Бекки встретились с моими, и на мгновение я не могла понять, благодарит ли она меня или умоляет не покидать ее. В любом случае, я пожала плечами и показала ей большой палец, когда Пен отвернулся от нас. Пока он ждал, когда она его догонит, я гадала, будет ли их экскурсия включать в себя специальный просмотр его нижнего этажа. Когда они скрылись из виду, я подошла к барной стойке, где прилично одетый бармен готовил коктейли. Вообще-то мой возраст еще не позволял мне пить алкоголь официально, но не думаю, что на этой вечеринке это кого-то волновало. «Что я могу тебе предложить?» — спросил он с вежливой улыбкой. Разговаривая со мной, он смешивал напиток для другого гостя, и какое-то время я просто наблюдала за его действиями. «На самом деле, я не уверена, чего хочу. Но я точно не хочу пива и особо не разбираюсь в наименованиях коктейлей». «Ты раньше пробовала Грейхаунд?» — спросил он, наливая в стакан коктейлей и передавая его сидевшему рядом со мной парню. «Нет, а что это?» — спросила я с робкой улыбкой. «Это коктейль, в котором мешаются водка, грейпфрутовый сок, а затем добавляется немного лимона или лайма», — дружелюбно объяснил он. «Звучит потрясающе. Я хочу попробовать», — сказала я, доставая сумочки наличные. Мы непринужденно болтали, пока он смешивал для меня коктейль. Мне понравился темно розовый оттенок готового напитка. И как только я сделала глоток, то поняла, что он абсолютно точно угадал с выбором. Он был восхитительным. Грейпфрутовый сок облегчал горький вкус водки, поэтому сочетание оказалось достаточно сладким и освежающим одновременно. «Думаю, это может стать моим новым любимым напитком», — похвалила его я. «Возвращайся, когда выпьешь, и я приготовлю тебе еще один». Я улыбнулась, прежде чем вернуться в гостиную. Я сделала еще один глоток из своего стакана и оглядела открывшуюся передо мной картину. С тех пор, как мы приехали, толпа немного увеличилась, но дом был достаточно большим, поэтому люди не толпились, а были рассредоточены по всему пространству, создавая небольшие группы. Я разглядывала каждую из них, пытаясь узнать кого-нибудь из футбольного мира, когда увидела Лиама, разговаривающего с симпатичной девушкой у панорамного окна. Закат освещал его силуэт, и он был потрясающе красив. На нем были черные пляжные шорты и черная футболка «Лос-Анджелес Старс». Его волосы были немного длиннее на макушке и взъерошены больше, чем обычно. И я знала, что ему скоро нужно будет подстричься. На его лице была уверенная улыбка, а чисто выбритое лицо не позволяло не заметить его волевой подбородок. Я практически чувствовала, как он ослепляет собой всю комнату. Девушки, проходя мимо, с интересом рассматривали его, но он был сосредоточен исключительно на той, что стояло перед ним. Было ясно, что они хорошо знают друг друга. Они смеялись и разговаривали, прикасаясь друг к другу. Не успела я опомниться, как уже неслась прямо к ним, вместо того, чтобы убежать в противоположном направлении. Я ничего не могла с собой поделать. Когда дело доходило до Лиама, я была мотыльком, летящим на огонь. Когда я подошла ближе, его серые глаза остановились на мне впервые за три дня. В его взгляде что-то промелькнуло. Удивление, вожделение, ненависть. Я не могла сказать наверняка, но я сделала глубокий вдох и заставила свои ноги двигаться дальше. Его холодное выражение лица ничего не выражало, и я почувствовала, как мое сердце учащенно забилось в груди, когда он увидел, как я приближаюсь. Я подошла к девушке, с которой он разговаривал, и которая все еще не замечала моего присутствия, и легонько похлопала ее по плечу. Она обернулась с улыбкой на лице, предназначенной ему. Она выглядела дружелюбно, даже когда смотрела на меня. И Я не была уверена, ценю ли я это или нет. Если она была его девушкой, мне не нужна была ее дружелюбная улыбка. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она, пока я молча смотрела на нее как дурочка. Я не планировала свою речь заранее, поэтому позволила своему языку взять верх. Это показалось мне лучшим вариантом. «Привет, эм, ты не возражаешь, если я прерву вас на минутку?» — спросила я, намеренно не сводя с нее взгляда и не обращая внимания на Ляма. Я не была уверена, какой будет его реакция, но я уже и так достаточно запуталась. Она удивленно наклонила голову и одарила меня приятной улыбкой. «Конечно, милая», — она повернулась к нему. «Поговорим позже, Лиэм». «Спасибо», — пробормотала я, но когда она начала уходить, я окликнула ее «Вообще-то можешь снова поговорить с ним минут через пять. В зависимости от того, насколько сильно он меня ненавидит». Она улыбнулась, и я услышала, как Лиэм засмеялся у меня за спиной. Его смех был глубоким и мрачным таким каким я представляла себе бокал бурбона когда повернулась к нему лицом он смотрел на меня с таким жаром что можно было разжечь огонь и это был бы не жалкий огонь а огромный тлеющий костер его правая бровь была слегка опущена серые глаза прищурены а на лице играла тайная ухмылка которая говорила что он поймал меня именно так как и хотел но крючок леску и грузила я весь внимание, Пробормотал он, скрестив руки на своей широкой груди. Мне потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями, которыми он тут же завладел. Ты бы переспал с ней, если бы я не вмешалась. В моем голосе прозвучало больше любопытства, чем ревности. Нет, усмехнулся он с огоньком в глазах. Это мой агент, она выставила бы мне дополнительный счет за подобные услуги. Ха-ха, она симпатичная, констатировала я, как ни в чем не бывало. «Не в моем вкусе». «А кто в твоем вкусе?» — спросила я, скрестив руки на животе и стараясь не расплескать свой напиток. «Длинные ноги, каштановые волосы. Те девушки, которые три дня делают вид, что меня не существует, а потом набираются смелости подойти ко мне на вечеринке, когда я разговариваю с другой девушкой». Я сдержала улыбку. «Не с другой девушкой, а с твоим агентом». Он улыбнулся, и черты его лица стали спокойными, как будто он был высечен из камня. Я изучала его точенные скулы и острый подбородок. Было трудно сосредоточиться на чем то другом, когда на протяжении нескольких дней я не видела его так близко. Это было похоже на то, как сопротивление моего тела ослабло благодаря его явному магнетизму, и теперь я как будто снова начинала с нуля. Да, мозг, он по-прежнему самый прекрасный мужчина на свете. «Ты не знала, что она мой агент?» Я опустила глаза в пол и пожала плечами. «Сегодня утром я разговаривала с тренером Дэвис. И как все прошло?» — спросил он. Тару выгнали из команды. Он приподнял брови. «Это верное решение, но я не думал, что тренер на самом деле его примет. Судя по тому, что я узнала, тренеру Дэвис было довольно легко от нее отказаться», — пробормотала я и окинула взглядом его тело. Его татуировки выглядывали из-под левого рукава футболки, и я покраснела, вспомнив, как он переодевался в своей гардеробной. «Для всей команды будет лучше, если она уйдет, сказал Лем, делая маленький шаг ко мне. Волнение подступило к горлу, и я заглотнула, пытаясь успокоиться. «Она также сказала мне, что это...» Я указала между нами, опасаясь, что с моей стороны будет самонадеянно произносить слово «отношение» вслух. «Больше не запрещено». Он скрестил руки на груди и полностью проигнорировал мое заявление. «Я не был уверен, что ты приедешь», — признался он, делая еще один крошечный шаг в мою сторону. Каждый раз, когда я делала вдох, меня обдавало смесью ароматов геля для душа и его туалетной воды. Мое дыхание участилось, и я почувствовала еще один пьянящий аромат, как только исчез предыдущий. Я не могла оставить Бекку одну на этой вечеринке. Она выслушала кучу дерьма от Тары из-за меня, и она действительно очень хотела увидеть Пенна. «Так ты здесь только для того, чтобы поддержать Бекку?» В его голосе послышались нотки гнева, которых не было мгновения назад. Я сжала губы и отрицательно покачала головой, не в силах произнести ни слова. «Ты собираешься позже поплавать?» — спросила я, переводя разговор на другую, более нейтральную тему. «Посмотрим», — ответил он с уверенным видом. Он не собирался так просто сдаваться. «Мне явно придется еще немного попотеть». Я заглянула ему за спину, посмотрев в сторону бассейна, и он протянул руку, чтобы нежно коснуться моей руки. «Эй, тебе стоит какое-то время побыть с Беккой и Пенном. Я должен закончить разговор со своим агентом». «Иначе мне придется назначить с ней дополнительную встречу на этой неделе». По его тону было ясно, что он не в восторге от того, что ему придется побыть без меня, и я восприняла это как хороший знак. «Хорошо, разговор с агентом, которого ты определенно не считаешь симпатичной?» Я пошутила лишь наполовину. Он улыбнулся, как будто моя ревность его позабавила. Затем низко наклонился... И отчетливо произнес каждый слог своего следующего предложения: Она не Кинсли Брайант. Черт, остроумная реплика с участием другой девушки по имени Кинсли Брайант, которую он, возможно, знал, вертелась у меня на кончике языка, но он поцеловал меня в щеку и отправился искать своего агента, прежде чем я успела произнести хоть слово. Я смотрела, как он уходит, и понимала, что мое влечение к Лиаму Уайлдеру вернулось с новой силой. Последние несколько дней я пыталась избавиться от пагубной привычки, думая, что если сосредоточусь на футболе, то смогу притвориться, что его не существует. Не тут-то было. Мой мозг воспринял это как какую-то чушь из обратной психологии, и вместо этого я думала о нем весь день, каждый день. Примечание. Реверсивная или обратная психология. Это техника психологического воздействия, когда человека подталкивают к желаемому действию, делая или говоря что-либо противоположное. Конец примечания. Время игр прошло, я хотела его, и теперь меня ничто не могло остановить.